18. Когда я указываю последний поворот, справа мелькает вывеска аэроклуба. Павлов немного напрягается, но молчит. Нас встречает коренастый мужичок в защитной одежде и жмёт Александру руку. Со мной только здоровается, хотя полёт заказывала я. Этот мужской шовинизм вызывает лишь улыбку. Мужичок представляется инструктором Юрием и ведёт нас в один из ангаров. «Их здесь три!» И ещё прямоугольное здание с большими окнами и вышками. Все постройки яркие и красивые, раскрашены в два цвета. Красно-белое, красно-зелёное, сине-жёлтое и жёлто-зелёное. Смотрится в комплексе просто потрясающе. «Как тебе такое в голову только пришло?» Негромко интересуется Павлов, пока мы идём за инструктором, что-то рассказывающим нам о клубе. «Мечта детства», — шепчу ему в ответ. «Так ты раньше не прыгала?» Кажется, Александр чего-то испугался. «Не-а». Улыбаюсь, довольно жмурясь. «Вообще в воздух никогда не поднималась, даже на колесе обозрения не каталась. А ты?» «Давно», — отвечает он задумчиво, «в молодости». «А сейчас ты старый?» — удивляюсь я. «Да уж постарше некоторых». Он явно хочет ещё что-то сказать, но в этот момент Юрий заходит в ангар, и мы следом за ним. Здесь стоят два самолёта. Они тоже раскрашены в яркие цвета и кажутся какими-то несуразными. Разве можно подняться на таких в небо, да еще и прыгать из них? Инструктор развеивает мои сомнения. Из этих яков не прыгают, они предназначены для тренировочных полетов. Мы будем прыгать из Ан-2, он в соседнем ангаре, а сейчас у нас будет инструктаж. Спустя полчаса я перестаю воспринимать информацию. В голове все путается и возникает трусливая мысль. А может не надо? Да что я там забыла в этом небе? Мне и тут хорошо. Юрий, видимо, заметив, как я приуныла, начинает рассказывать байки о полетах, падениях и сломанных костях. Интересуюсь, где здесь дамская комната, и отправляюсь подышать. У соседнего ангара стоит молодая светловолосая девушка в узких джинсах и стильно кожаной куртке. Девушка не выглядит слишком взрослой, она вряд ли намного старше меня. Пока я раздумываю, стоит ли подойти и расспросить, она сама приближается ко мне. «Прыгать?» — спрашивает она без всяких предисловий. Я только киваю в ответ. — С дядей Юрой? Снова киваю. «Трусишь — Трусишь? Неопределенно пожимаю плечами. Она усмехается каким-то пацанским жестом хлопает меня кулаком по плечу. — Не дрейфь. В первый раз все трусят. Главное из самолета шагнуть. А дальше? Там небо. Ее голос из только воодушевления. Он даже теплеет, когда она произносит слово «небо». «Маш, «Ты готова?» К нам подходит высокий, такой же молодой пилот, и девушка уходит вслед за ним. Через несколько шагов она оборачивается и кивает головой на пилота, одновременно приподняв бровь. Я поднимаю большой палец, выражая свое одобрение, и Маша заливается веселым смехом. «А что? Парень и правда весьма симпатичный, еще и самолетом управляет. Какие они здесь необыкновенные!» Эта встреча воодушевляет меня, растворяя страх. Я возвращаюсь в ангар. Меня встречают две пары глаз и вопросительно смотрят, не передумала ли. Я уверенно улыбаюсь. Все-таки так давно об этом мечтала. Да и свидание у меня сегодня. Надо набраться ярких эмоций. Дядя Юра, про себя я начинаю его называть, как та девушка, продолжает инструктаж. Руки держать крест-накрест. При приземлении ноги держать вместе, колени согнуть, подбородок прижать к груди. Если основной парашют не раскроется, дергаем запасной. Неужели они думают, что все это можно запомнить с первого раза? Вряд ли. Вот и дядя Юра снова предлагает мне прыгнуть с ним в тандеме. Но я снова отказываюсь, хочу одна. Только я и небо, как и мечтала. Потом примеряем парашюты. Дядя Юра затягивает ремни по телу, выдает нам широкие очки на резинке и ведет наружу. Оказывается, шум, который я слышу в последние несколько минут, Это звук мотора Ан-2, ожидающего нас. Сердце бешено колотится. Все мысли куда-то улетают. Павлов берет меня за руку, и я, в благодарность за поддержку, сжимаю его пальцы. «Я рада, что ты со мной», — говорю ему, но слова тонут в шуме двигателя. Мы забираемся в самолет. На взлете очень трясет. Я испытываю горячечное возбуждение и скольжу взглядом по предметам вокруг, ни на чем не задерживаясь. Внезапно ловлю заинтересованный взгляд Павлова и, улыбаясь ему в ответ, показывая большой палец. Он кивает, о чем-то раздумывая. «Считает, что мне поруху не хватит прыгнуть? Ну уж это мы посмотрим». Дядя Юра еще раз громко повторяет, что надо держать вместе, а что крест-накрест, что отпускать, а что дергать. Возбуждение почти достигает максимума. Надеюсь, мое подсознание запоминает слова, потому что я почти ничего не воспринимаю. В какой-то момент дядя Юра открывает дверь и подзывает меня. «Мы еще на земле договорились, что я пойду первый. Для меня в этом есть сакральный смысл. А Павлову все равно, он уже прыгал. В молодости, усмехаясь этому слову, вот уж кто совсем не похож на старика». Оборачиваюсь на Александра. Он уже стоит за моей спиной, словно страхуя. Кивая ему, он кивает в ответ. «Серьезный, сосредоточенный». Почему-то сейчас думаю о том, что Павлов не очень нравится. Чем ближе подхожу к люку, тем громче становится свист ветра. Заглядываю вперед. Передо мной раскрывается зелено-желтая бездна. Прорисованные многоугольники полей, тонкие полоски рощиц и малюсенькие домики какой-то деревеньки далеко-далеко внизу. Я ощущаю похлопывание по плечу и вспоминаю, что это условно сигнал, надо прыгать. Понимаю, что сейчас у меня последний шанс передумать. Никто не будет смеяться. Струсить — это нормально, в этом нет ничего постыдного. Но я не хочу трусить. Я хочу летать. Делаю шаг вперёд и исполняю свою самую заветную мечту. Я проваливаюсь в воздушную яму ровно на три секунды свободного падения, когда душа уходит в пятки, а сердце бьётся где-то под подбородком. Затем раскрывается парашют. Меня резко встряхивает, и вдруг всё вокруг замирает. Я не чувствую ни ветра, ни шума, лишь абсолютное спокойствие и мирное дыхание Вселенной. Я оглушена этой тишиной, поражена той гармонией, что окружает меня. Кажется, где-то рядом живет Бог. Кручу головой, но натыкаюсь взглядом на Александра, который находится метрах в двадцати от меня, под ярко-желтым куполом. Приземляюсь на самом краю обозначенной поляны. От счастья кружится голова, Ноги подгибаются, и я оседаю на землю. Меня накрывает купол парашюта. Я лежу на спине и наблюдаю, как медленно оседает ткань, а сквозь нее просачиваются рассеянные лучики солнца. «Как же мне здорово!» «Юля! Юля!» Раздается встревоженная совсем рядом. Я собираюсь встать, но не успеваю. Ткань шуршит над моей головой, когда кто-то тащит ее в сторону. И, наконец, меня обхватывают сильные руки Александра. «Юля!» Трясёт он меня за плечи. «Что с тобой? Ты в порядке?» Вместо ответа обхватываю его шею рукой и притягиваю к себе. Наши губы соединяются, мои пальцы путаются в его волосах. Рядом переговаривается с ветром парашют, делясь нашими общими эмоциями, радостью, облегчением, восторгом. Так вот оно какое абсолютное, ничем не замутнённое счастье.